Эпилог. Прошел ровно год с тех пор, как мисс Адлер возвратилась в Лондон. Мистер Уайльд как раз дописал свою комедию нравов. сеньор Сильвио принял самое горячее участие в постановке. и Ирен не оставалось ничего другого, как попробовать себя на подмостках, хотя ее голос полностью восстановился и даже приобрел новые бархатистые нотки. Теперь Она панически боялась петь. Пьеса имела шумный успех. На гонорары ведущая актриса приобрела себе чудесную самодвижущуюся коляску с электрическим мотором, рычагами, отделанными перламутром, сиденьями, обитыми кожей и специальной полочкой для шляп. Она могла себе позволить эту милую бездерушку, ведь ей не нужно больше платить за аренду жилья По возвращении они с Готфри стали жить вместе в его гостеприимном особняке. И весь этот год портрет Шерлока Холмса стоял на столике в будуаре мисс Адлер. Она так и не решилась заключить снимок в траурную рамку. Лицо с гордым морлиным профилем, неизменная крылатка и кеппи, цепкие серые глаза как немой упрек. Упрек в том, чего с ними так и не случилось. Если бы Шерлок был жив, если бы, он бы обязательно вернулся в Лондон и нашел способ подать о себе весточку. Какой-то малюсенький знак, понятный только ей. Значит, ждать больше нечего. Ирин коснулась портрета кончиками пальцев, Бумага была холодной и гладкой, как посмертная гипсовая маска. Она прикусила уголов к фотографии, чтобы не разрыдаться, а потом убрала в свой альбом вместе с газетными вырезками о деле адмирала Армболта и прошлогодних гастролях в Лондоне. Потом стала разбирать накопившуюся почту. Мистер Уайльд прислал ей новую пьесу если верить драматургу и обольстителю события из жизни авантюрной женщины. «Идеальный муж!» Ирен прочитала название и улыбнулась. Затем раскрыла кремовый конверт с тисненным золотом розочкой, захлопала в ладоши и побежала в кабинет мистера Нортона. «Взгляни, как славно!» «Готфри!» Памела и лейтенант Вудли приглашают нас на свадьбу. не такая чудесная пара. Надо поехать и прямо сейчас заказать платье. Она полюбовалась собственным отражением в стеклянные дверцы книжного шкафа. Скажу, чтобы все декольте отделали жемчугом. Думаешь, будет мило? А тебе закажем галстук в тон и бутоньерку, подходящую к моему букету. Согласен? Готфри нежно взял ее за руку. «В любом платье ты будешь самой прекрасной на этой свадьбе. На любой свадьбе. Ирен, давай, наконец, поженимся, чтобы иметь повод появиться там вместе, если никаких других причин для нашего брака ты не находишь». Ирен склонила голову и задумалась. Подошла к окну. Лондон окутывала легкая дымка тумана, полупрозрачная белоснежная тюль на фате невесты. Она вздохнула. «Хорошо. Давай поженимся. Только прямо сейчас, пока над городом туман. Уже бегу!» Мистер Нортон приказал подать пальто, взял со стойки тросточку и снова вернулся к ней, поцеловал в щеку. «В какой церкви ты хочешь венчаться?» «Мне безразлично». Готфри, только прошу тебя, быстрее, пока я не передумала. Да-да-да, одевайся. Через час нет. Он вынул золотые часы, крышка откинулась с приятным звоном, взглянул на них и вернул на место. Через сорок минут жду тебя в церкви Святой Моники. На Эджвер Роуд. Наш кучер знает, где это. Он поднес губам ладони рэн и стремительно вышел. Мистер Нортон выскочил на улицу, его пальто было распахнуто, а шарф разбивался, как знамя победителя. Он взмахнул тросточкой, запрыгнул в первый притормозивший кэп и крикнул вознице «Гони, как дьявол!» «Приятель!» Сначала к Гроссу и Хенке на реджент стрит а затем к церкви Святой Моники на Эджвер-роуд. полгиней если управишься за полчаса, Не прошло и четверти часа, как ко входу особняка подкатила изящное ландо мисс Адлер. Кучер выглядел одетым наспех, но с готовностью взмахнул хлыстом, как только его миловидная хозяйка впорхнула внутрь и, подняв с лица вуалетку, бросила. «Церковь святой Моники. Знаешь, где этот Джон?» — крикнула она. «Тогда мчись, как ветер». Пол если доедешь за двадцать минут. Ладоб помчалась стрелой. Пассажирка настолько погрузилась в свои мысли, что не обратила никакого внимания на Кэп, который следовал за ней с завидной скоростью. Взмыленные лошади, доставившие сюда мистера Нортона, уже стояли у входа. Каблучки и Рен гулко простучали по каменным плитам, которыми был вымощен пол церкви. В такой час... Тут не было ни души, если не считать какого-то то ли нищего, то ли просто прощелыгу, праздно шатавшегося в церковном пределе. Готфри перешептывался у алтаря со святым отцом и перекладывал из руки в руку букет дивных алых роз. Священник выглядел недовольным. Когда жених бросился к своей невесте, отдал ей букет, объяснил. — Прах побери этого, папа! Отказывается совершать обряд из-за глупой формальности. Требует привести как минимум одного свидетеля. Придется сейчас бежать за кучером. — Нет же, Готфри, погоди, в этом нет нужды. Смотри, там, у колонны, стоит какой-то проходимец. То есть джентльмен топчется у колонны. — Он подойдет? — Вполне, — кивнул мистер Нортон и устремился прямиком к прощелыге. — Эй, ты! — Мистер, сэр, пойдите сюда. Вас-то мне и нужно. Идемте, идемте скорее. — В чем дело? — заортачился оборванец. — Идемте же. Все дело займет у вас три минуты. Мистер Нортон едва ли не силой поволок недоумевающего оборванца к алтарю. Бедолага еще не успела помниться, как уже бормотал ответы, которые ему шептал на ухо церковный служака и приносил все надлежащие клятвы, способствуя вступлению в брак Ирен Адлер, девицы, с Годфри Нортоном, холостяком, в качестве свидетелей их бракосочетаний. Священник сиял улыбкой. Счастливая чита бросилась благодарить своего, нежданного спасителя. Невеста вынула руку из муфты, вложила в драную, нетяную перчатку оборванца Соверин, Ладонь обожгла ее жаром, так что она сразу отдернула руку. «Благодарствуйте, миледи! У вас доброе сердце!» Оборванец нарочито шмыгнул носом. Было в его облике что-то лишнее и фальшивое, отчего Ирен стала не по себе. Она подхватила Готфри, своего богоданного супруга, под руку и заторопилась к выходу. Но бродяга потащился следом за ними, выволок из-под лохмотьев за трапезной, рассыпающийся на странице томик, и конючил. «Купите книжечку, леди!» «Лишайники британских островов», «Самый полный справочник, какой можно найти за деньги», 72 гравюры и иллюстрации», «Книга, о которой вы не пожалеете, мэм!» Глаза нищеброда под тяжелыми веками и нависшими седыми бровями Поблескивали острым умом. В его хрипловатом, надтреснутом голосе Ирен послышалось что-то такое, от чего сердце заколотилось так гулко, что каждый удар эхом отдавался под церковными сводами. Нет, это невозможно. Просто у нее снова расшалились нервы. Она закрыла глаза, но пальцы сами отыскали еще одну монетку. Она хотела протянуть ее бедняги, чтобы получше рассмотреть его лицо. Но Готфри перехватил ее ладонь, накрыл своею и шепнул: Ирен, не стоит этого делать. Мы уже дали ему целый соверен. Добавьте еще 10 шиллингов, и бедолага напьется так, что насмерть замерзнет на улице. Действительно, Готфри прав. Она вернула монетку на место. Прав как всегда. Мистер Нортон слишком безупречный джентльмен, чтобы ошибаться. Ирен покрепче взяла супруга под руку и уверенно зашагала к выходу.